Питер услышал меня задолго до того, как я появился перед домом. Он гулко гавкнул, разрывая звенящую тишину леса, ненарушаемую ничем, и в груди разлилась тревога. Каждый раз, оставляя его, я думал о том, что будет, если я не вернусь. «Иду, иду!» — буркнул я себе под нос, пытаясь разогнать давящую пустоту внутри, и поспешил по еле заметной тропинке. Будто я просто в магазин сходил. Питеру не нужно было меня слышать, чтобы точно знать, что я иду. Так всегда было. Но нужно было слышать мне, знать, что меня ещё ждут. И он не подводил, давал понять, что слышит и что мне стоит поспешить. Горький довёз меня по трассе как можно ближе к дому, и мне оставалось каких-то пять километров до дома. Смысла путать следы уже не было, и люди, и не люди знали, где я. Но, несмотря на близкое расстояние, к дому я добрался в таком состоянии, будто пробежал несколько десятков километров. Тело ныло, знобило тряслись руки. Настоявшиеся на дожде запахи леса горчили в горле, и я даже рад был оказаться на спине под тяжестью тяжелого тела, выпрыгнувшего из кустов. Питер заглянул мне в лицо и принялся обнюхивать. Я в норме. Неубедительно заверил его я. Но он знал и чувствовал, что я ему вру. Снова. Однажды я попробовал оторвать его от сердца и найти ему любящего хозяина. И мне это почти удалось. Только Питера это не устроило. Он отказался от еды, воды и жизни, в принципе. Пришлось вернуться за ним и забрать себе снова. Подхриплое ворчание Сиднбернара, Я торопело пялился в хмурое небо, но усилия пса возвращали меня к жизни, и я притянул его к себе за шею. «Побегаем?» «Аррр!» — отрицательно прорычал он. Питер всегда обо мне заботился. Вот и сейчас чувствовал, что я устал, и считал, что прогулка мне уже точно не нужна. Несмотря на то, что обычные счастливые собаки всегда рады погулять. «Ладно, пойдём домой, да?» Да, тут Питер был полностью согласен. Он весело замахал хвостом, когда я с трудом поднялся на ноги. Чёрт, как танком переехали, — пожаловался я, и Питер насторожился. Не, нормально всё, даже заплатили, представляешь. Пёс неодобрительно встряхнулся и потрусил вперёд, следя за тем, чтобы я следовал за ним. Больше не шумел, бежал осторожно, не задевая лишний раз ни ветки, ни куста. Слишком умный он у меня. Ты ел? Поинтересовался я машинально, хотя знал, что без меня Питер не ест. Просто мне вдруг опостылила тишина. Чем тише становилось снаружи с приходом сумерек, тем сильнее мешала злость, клокотавшая внутри. Я злился на всех и каждого. На людей, на ведьмаков, на пациента с баз. И даже на симпатичную дуру-докторку, которая до диагноза не хватило совсем чуть-чуть. Если бы не она... Я опустился на ступени дома и уставился перед собой. Я злился на то, что Горький прав. Мне слишком сильно хотелось жить, как раньше. Иметь возможность просто выйти куда-то. В ресторан, кино, театр, сходить на концерт или выставку. Или просто сесть на лавку в сквере и насладиться... Нет, не природой. А близостью дома, рядом с которым можно просто посмотреть на пруд сутками под деревом и вернуться в оживлённый скворечник, наполненный жизнью. Мне казалось, я привык, но нет. Эта тишина разъедала душу коррозии, будто я гнил в сырости. Всё, что меня связывало с миром — редкая осторожная вылазка за продуктами, книгами, журналами, а ещё для очередной смены номера и мобильника.